Глава 32. Саймон. Джина согласилась встретиться со мной в кафе в восточной части Провиденса. Я сидел там в окружении университетских студентов с их макбуками, потягивая кофе и с тревогой ждал ее прихода. Единственное, что хоть как-то бодрило меня — запах корицы от свежих булочек. Я скрыла от Джины истинную причину, по которой мне не терпелось пообщаться с ней. «Намекнул только, что у меня есть информация, которая могла бы помочь ей в иске против больницы. Я боялся, что она просто не придет, если я сходу скажу ей правду». Заметив в дверях Джину, я помахал ей рукой, приглашая за наш столик. Она указала в сторону буфета, давая знать, что присоединится ко мне, как только купит что-нибудь выпить. Прошло минут пять, прежде чем она поставила кофе на столик и уселась напротив меня. «Что вы хотели сказать мне, доктор Хок?» Не желая затягивать разговор, я сразу перешел к делу. «Моя подруга, Бриджит Валентайн, жена Бена». Джина замерла, в глазах у нее появился страх. Она кивнула, но ничего не сказала. «Меня втянули в это дело, потому что в ночь, когда случилась авария, я как раз дежурил в отделении скорой помощи. Тогда я ещё не был знаком с Бриджит». «Нашим отношением всего несколько месяцев. Тот факт, что за рулем машины был Бен, оказался для меня не самым приятным сюрпризом». «Могу представить». Джина нервно поглядывала вокруг, пытаясь справиться с волнением. «Я здесь не для того, чтобы осуждать вас, но я не могу утаить эту информацию от Бриджит. Мне придется рассказать ей о том, что узнал. Для нее это станет серьезным ударом». И я хочу быть уверенным в том, что правильно разобрался в ситуации». Губы у Джины были ярко красными. Тот самый оттенок помады, который так шел Бриджит. На Джине он смотрелся вульгарно и непривлекательно. «Что вы хотели узнать?» — спросила она. Я решил не давить на нее сходу, опасаясь, что она откажется идти на контакт. «Если не ошибаюсь, ваш роман с Беном длился около года». Я постарался говорить без нажима. «Да, мы не собирались никому делать больно. У меня в то время тоже был мужчина. Все произошло само собой. Сначала легкий флирт на работе, обмен письмами и сообщениями. А потом нас отправили в командировку, ну и... сами понимаете». «К сожалению, да. Я просто кипел от негодования. Бен когда-нибудь говорил вам, почему он изменяет жене?» Джина пожала плечами. «Он любил жену, в этом я не сомневаюсь. Он никогда не говорил о ней плохо. Просто после стольких лет в их отношениях уже не было прежнего пыла». «Это он вам так сказал?» Но он сказал, что не готов признаться Бриджит в своих... сексуальных фантазиях. Он видел в ней прежде всего мать своего ребенка. «Давненько я не слышал таких жалких оправданий». «Понятно», — сказал я, скрипнув зубами. «Получается, с ней он занимался любовью, а с вами трахался». «Ну, если хотите». «Бен когда-нибудь упоминал о том, что хочет уйти от Бриджит?» «Нет, он бы ни за что не бросил сына. Да и я не стала бы просить его об этом. Если честно, мы почти не разговаривали о его семейной жизни. Нам было хорошо вместе, и мы не собирались ничего менять». Пару раз он проговаривался, что у них с Бриджик бывали напряженные моменты, ему казалось, что жена уже не так счастлива с ним, как прежде. Я стала для Бена отдушиной, которой он не находил в семейной жизни, да и я спасалась с ним от неудачных отношений. Мы не желали, чтобы кто-то узнал про нас, и уж тем более, чтобы выяснилось подобным образом. Ему хотелось сбежать от семейной жизни. Я взглянул на потолок и мысленно продолжил нашу с ним беседу. «Бриджит не чувствовала себя счастливой?» «Иди ты к черту, Бен!» «Если бы ты обращал на жену то внимание, которое тратил на свою шлюху, все могло сложиться иначе». «Иными словами, если люди чего-то не знают, это их не сможет задеть», — продолжил я. «Ну да. На самом деле мы мало думали о других. Знаю, звучит эгоистично», «Ну что тут поделать? Стоит лишь раз пересечь черту, и возврата уже нет. Отношения развиваются сами собой». Я чувствовал, что еще немного, и я сорвусь. Пора было переходить к делу. «У вас есть дочь?» «Да». «Думаю, вы догадываетесь, о чем я хочу спросить вас?» «Отец Оливия не Бен», — решительно заявила Джина. «Я скептически прищурился». Сколько девочке лет? Три года. И возраст подходит. Почему вы настаиваете, что это не Бен? Я уверена на 99%. Но все-таки не на 100%. Как я уже говорила, это почти невозможно. Невозможно? При том, что вы регулярно занимались сексом? Бен всегда предохранялся. В этом смысле он был просто маньяк. Не хотел, чтобы я забеременела от него. «А тот, другой мужчина, с ним вы занимались сексом без презервативов?» «Да, ведь это был мой постоянный партнер. На момент встречи с Беном мы прожили уже 10 лет. же мы расстались». Я взглянул на телефон и понял, что мне пора на работу. «Джина, я не собираюсь давить на Бриджит в этом вопросе, но велики шансы, что она захочет провести тест ДНК. Узнать, не являются ли Брендан и Оливия братом и сестрой». «Можем ли мы рассчитывать на ваше содействие?» «Да, если это хоть как-то поможет делу. Мой бывший Брайан знает о моем романе с Беном. Я рассказала ему, когда мы уже расстались. Но он заботится об Оливии, поскольку считает ее своей дочерью. Что ж, я ценю вашу готовность помочь нам». Я встала за стола. «Ладно, мне пора идти». «Секундочку», — остановила меня Джина, — «Передайте, пожалуйста, Бриджит, что я... я прошу у нее прощения. Вряд ли мои слова хоть сколько-нибудь важны для нее, но это правда. Я до сих пор жалею, что не смогла прийти на похороны Бена. И дело не только в моих травмах. Мне было бы трудно посмотреть Бриджит в глаза. Хоть Бена не любил меня, как свою жену, я все-таки была ему не безразлична. Нас связывал не только секс, так что случившееся стало для меня настоящей трагедией». Другое дело, что я предпочла бы не ворошить прошлое. Ничего хорошего из этого не выйдет. Честно говоря, я и сам не рад, что узнал обо всем. Бриджит будет в шоке. Но я не в состоянии утаить от нее эту информацию. Понимаю. Вам не позавидуешь. Спасибо, что нашли время поговорить со мной. Да не за что. Она окинула меня оценивающим взглядом. Бриджит повезло. Я сделал вид, будто не расслышал последнюю фразу. Похоже, эта дамочка снова готова взяться за свое. Некоторые люди не меняются с годами. Удивительно, с какой легкостью она оправдывала свои поступки. Они с Беном просто встречались. Да и он хорош. Изменять женщине, которая ставила их отношения выше всего остального. По дороге в больницу я размышлял о том, что не смогу объясниться с Бриджет до нашего общего выходного. С одной стороны, это значило, что я могу собраться с мыслями. С другой, как бы я ни изложил эту историю, привычному миру Бриджит придет конец».